Глава 7. В начале мая 1780 года у Павла и его жены, урожденной Марией Падебрат, наконец-то родился мальчик. В связи с этим император объявил амнистию некоторым репрессированным ранее мятежникам, разрешив им селиться в маленьких провинциальных городах. Столицы губернии, тем более Петербург с Москвой, были для большинства из них все еще закрыты, но хоть что-то. Была и налоговая амнистия для крестьян, для мелких воришек и так далее. Вообще, под нее попало очень незначительное количество народа, от силы несколько тысяч. Но перечисление видов амнистии занимало достаточно много места и выглядело очень внушительно. Ну да, психология. Павел давно уже составил и имел на готове несколько списков для амнистий и для репрессий. Списки эти не были постоянной величиной, и в них постоянно вносились какие-то исправления. Приближенные об этом знали и знали, что некоторые из них время от времени проходят по самой грани, испытывая терпение самодержца. Несколько особо умных группировок даже подкупили лакеев, и те доносили им информацию об изменениях. Так что бывший ученик нашел у вельмож еще одну форму воздействия и умело ей пользовался. Ух, как усложнились интриги сановников после этого нововведения! А как упростилась жизнь императора! Идею Владимир предложил через тестя, заведующего кабинетом его величества. Предложил выдать именно за свою идею, нехай головины упрочат свое влияние, ведь таким образом в руках тестя оказался не зародыш спецслужбы, как было раньше, а спецслужба полноценная, пусть и маленькая, пригодится. На торжества по случаю рождения наследника Рюген приехал с трудом выкроив время. Очень уж плотный график наметился у него с началом картофельной войны. При встрече обнялись с Павлом. Благо обстоятельства были таковы, что не нужно было следовать этикету. Император встречал бывшего наставника прямо в порту, куда прибыл вроде как случайно, с инспекцией. Такая случайность позволяла сильно сократить время. В противном случае чертов дипломатический этикет не дал бы возможности поговорить раньше, чем поздним вечером. Здоровенький и горластый! Вместо приветствия выпалил император и глуповато улыбнулся. Держал на руках. «Да, и он меня описал». Восторгу Павла не было предела. До самого дворца самодержец рассказывал ему о сыне, порывисто размахивая руками. К концу поездки договорился уже до того, что младенец обещал стать великим полководцем, ибо громко орет, уверенно писает и хмурит бровки, если чем-то недоволен. Нужно сказать, что брак с Марией получился удачным. Любовью здесь и не пахло, со стороны Павла, но жену он ценил, так что позже, возможно... Хотя вряд ли. Император, можно сказать, был женат на работе. Ну вот Мария мужа сильно любила. А почему нет-то? Ну да, не красавец, но и не урод. Зато воин какой. Репутация человека, который еще подростком отражал атаки турок в первых рядах и первым же входил в захваченные города, прибавить несомненное мастерство наездника и фехтовальщика, танцора, прекрасное образование, ровный характер, уважительное отношение к жене. В общем, та прекрасно понимала, как ей повезло. Младенца нарекли Александром, а крестным отцом стал не канцлер Воронцов, открыто на это намекавший, а румянцев. — Да отговорился, — ответил на вопрос Павел, переодеваясь в фехтовальном манеже. Дескать, он и так для меня второй отец, а его племянница как мать куда ж еще? — А на деле? — Да зачем он? И дело даже не во власти. Я и без того большую часть полномочий на себя замкнул. Старый он, долго не протянет. — А ребенку нужен настоящий крестный, а не могильная плита с его именем. — Румянцева будешь канцлером ставить? — Его. — Сперва вице-канцлером сделаю, чтоб дела успел принять нормально. — Сам знаешь, администратор и полководец он отменный. Эвана, как с Малороссией, справляется уверенно, да со всеми этими молдавиями-бессарабиями. — Она его место Потемкина? — Его. — Рановато, конечно. Опыта к ему поднабраться, чтоб и с Новороссией, и с Малороссией, и с новыми землями справлялся. Ну да ничего, справится. Команду он себе неплохую подобрал, да и... Горит человек. Хочет юг сделать процветающим. Пусть. Справится. Грифича кольнуло, как уверенно говорил Павел о скорой смерти канцлера. В эмоциях его было ощущение, что Воронцов просто зажился, стал лишним. На пенсию по ряду причин не получается, так что придется это, вот... Переоделись, и Владимир оценил форму бывшего ученика. «Хорошо, даже вырос», — сказал он запыхавшемуся императору час спустя. «Вырос, только и ты... Фу! Нет, ты просто отвык от моего уровня, вот и кажется». «Ну, может». В Петербурге дел было много. Раз уж приехал, то нужно было решать вопросы помирания по поморья, Швеции... Кстати, как у короля Швеции, претензии к Павлу были... Его люди несколько увлеклись и начали спрямлять границу в Финляндии. Не то, чтобы последняя была сильно нужна, это лет через сто с Гаком здесь могут открыть, а могут и не открыть, какое-нибудь месторождение. А пока пустынные земли, богатые разве что рыбой или сами. Но этого добра и в России было предостаточно. «Вот здесь залезли», — тыкал пальцем по карте король. «А вот здесь и вовсе военное поселение стали возводить». «Ну начали, так начали». — вильнул взглядом император. Грифич возмущенно уставился на него. «Я понимаю, что уходить не хочется, да и воевать я с тобой не буду, тем более из-за такой мелочи. Но ты хоть понимаешь, что из-за этого вот стремления я просто не смогу принять в Швеции некоторые законы, благоприятствующие России?» Задумался. «Ты прав», — тяжело сказал он. «Заигрался». «На этом и закончили». Забавно вышло с бывшей вводчиной, департаментом образования. Практически все чиновники были еще рюгенского набора и по старой памяти пришли к нему с просьбами и предложениями. И? Пришлось решать, Павел попросил. Но в самом деле, если Грифич известен в Европе как серьезный ученый, поэт и композитор, плюс административный ресурс, то и выходит, что с некоторыми вопросами проще обратиться к бывшему начальнику и теперешнему союзнику России. Прежде всего требовалось упорядочить научную переписку с целью обмена информацией. Для этого Грифич, не и лукаво, предложил организовать несколько научных международных журналов. Ученые будут присылать туда статьи, которые хотят видеть опубликованными, а затем журналы эти будут рассылаться по университетам, бесплатно. Последнее привело сановников от науки в восторг – экономия. А ведь печатать журналы предполагалось где-то с тысячей экземпляров общей сложности университетов-то в Европе до хренища, да и посылать нужно не по одному экземпляру. Да продавили решение посылать их еще и в такие заведения, как шляхетский корпус и прочие. Дороговато, да. Качественная бумага в XVIII веке стоит недешево, а гравюры, без которых не обойтись, и вовсе. Да другие расходы. Сумма выходила такая, что можно было бы взять на содержание полноразмерный пехотный полк, а то и не один. Но Владимир унял жабу. Если дело выгорит, то помирание станет одним из научных центров Европы. Она и сейчас очень даже неплохо выглядит. Хватает университетов, да и всеобщее образование сильно подстегнуло строительство типографий, частных школ. Но не могут же дети почтенных бюргеров владеть таким же набором знаний, что и отпрыски прачек и чернорабочих. Так и расширение университетов. А заодно увеличение числа преподавателей, всевозможных научных исследований и... пошли открытия. Не так, чтобы валом но уж никак не меньше, чем в Пруссии, а это, знаете ли, показатель. Были и дела, связанные с образованием косвенно. К примеру, несколько лет назад Канту удалось подвести девушку из рода Головиных. Особо это сильно увлеклась наукой, так что тихой сапой сперва научный союз, а затем и законный брак, исключительно ради приличий, ну а там и детки пошли. Зачем такие ухищрения? Ну так Канта знал даже попаданец и помнил что в реальной истории тот умер неженатым и бездетным а такая генетическая линия не должна пресечься но ну и разумеется лучше она пересечется с головиными все таки родня пригодится кант в итоге влился в высшее общество что сильно облегчило как научную так и административную деятельность головины же получили еще одного умника в свои ряды примечание головины не зря получили такое прозвище фамилию мозгами они не были обделены Недаром до определенного исторического периода должность царских казначеев была для них практически наследственной. Аналогично и с Сыновей у него не было, но двух внуков и внучку, пока еще не достигших брачного возраста, чаще видели в московской усадьбе головиных чем в доме деда или родителей. Примечание. В реальной истории внук и три внучки. Но это все-таки альтернативная история, где история пошла по несколько иному пути. Такой подход решал сразу несколько дел. Ученые получали статус, и работать им становилось значительно проще. Другие ученые видели, возлететь-то можно высоко, и, наконец, родня по линии жены обновляла кровь. Что ни говори, а высшее дворянство и в России приходилось друг другу родичами. Дела обстояли не настолько печально, как в Европе, но подстраховаться, по мнению Грифича, стоило. Кант, помимо административной деятельности и клепания детишек, пятерых уже успел, занимался научной работой и вот тут он, что называется, попал в струю. После принятия православия он не слишком интересовался религией, но вот после женитьбы почему-то пошло, и великий ученый начал сплетать свои теории так, что философия в них сильно перекликалась с идеями православия, причем как раз не стяжателей. В подробности Гриффич не вдавался, ибо отвлеченные теории понимал слабо. Но ясно было, что в этой ветви вселенной Кант будет известен, да, собственно говоря, уже мировая слава, не только как философ, но и как богослов, а учитывая его аскетизмы и высокую человеческую порядочность, то можно будет ожидать и причисления к лику святых, особенно если возникнет политическая необходимость.